Глава 3. Сталин перевел злой взгляд с папок на столе на спину уходящего из кабинета Ворошилова. Ему понадобилось два напряженных дня, чтобы переломить упрямство Ворошилова и его команды и получить документы из военных архивов и текущих документов по принятию нового вооружения из генерального штаба. «Придется и с этим разбираться. Как будто у меня своей работы мало. Как был ты слесарем, так и остался. И опять в этом виноват этот чертов грек, заронил сомнения», — подумал Сталин. «Рассортировал папки». Достал чертежи и рисунки Грека, свои заметки во время разговоров с ним и не только из своего сейфа. Заказал Поскребушеву крепкий чай. Жену Ворошилова прибить, что ли, чтобы не настраивала и не лезла лишний раз. «Все равно он с Калининым по балеринам бегает», — пронеслась мысль взял первую папку. В ней оказалось описание предложения Грека о принятии на вооружение новой винтовки. К ней штык ножа и нового патрона. Грек предлагал снизить калибр, изменить форму пули, улучшить производство пороха. Предлагается примерное описание устройства винтовки и комментарий по этому поводу Дегтярева, Токарева и Благонравова. А ведь не так давно Ворошилов и Кулик доказали Сталину, что не надо принимать патрон Федорова на вооружение и тратить зря на это деньги. Сам Ворошилов так и не сумел перебороть свою нелюбовь к бывшим специалистам и выходцам из царской армии. Чего только стоит его конфликт с Федором, и в этом не последнюю роль сыграла его жена. Особенно не любил Ворошилов бывший высший царский офицерский состав и всячески игнорировал или саботировал их предложения. И заменить-то его неким. Да и опасно сейчас. Самому все нужно делать. Самому. Может, прав был Троцкий. Внимательно рассматривая рисунки рассматр Сталин. На коммунистическом политическом олимпе за отношение к людям и двуклассное образование за Ворошиловым закрепилась кличка «Луганские слесы». Может и потому у коммунистов так плохо с армией, что ее нарком Ворошилов был еще и куратором Большого театра? Ну некогда было человеку, некогда. Ведь наряды балерин намного интереснее и красивее нарядов бойцов. В 1920 году часть из них, включая Большой театр, решили закрыть, но и это не удалось. Естественно, защитники говорили об огромном значении традиционных театров для нового социалистического искусства. Но более правдоподобной выглядит версия, что к тому времени уже достаточно много советских руководителей стали поклонниками искусств, а в особенности его молодых служительниц. Великосветские царские куртизанки и не растерялись, и тут же поменяли хозяев. Решение о закрытии театров отменили, а вскоре в Большом воцарились дореволюционные традиции столичного балета. Склоки и скандалы достигнулись неведомого даже в царские времена накала а ведь на дотации императорских театров до революции тратились огромные деньги 2 миллиона рублей ежегодно проработав всю ночь сталин составил примерный план но для окончательного решения решил посоветоваться с куликом говоровым сытиным самойла и некоторыми другими ведь придется менять все ранее составленные планы отдав распоряжение поскребувшего вызвать людей пошел домой в кремлевскую квартиру следующие два дня сталин посвятил хлебному вопросу потом день на консультации с вызванными специалистами потом в приказном порядке, согласовывал план действий с Ворошиловым, который хоть и подчинился, но остался сильно этим недовольным. После начались переговоры срочно, раньше срока вернувшимися руководителями правительства и военных с учений. Ситуация и в войсках приблизилась к катастрофе, и все проверяющие это поняли, не дождавшись окончания учений. По итогам решили провести большие совещания, но кулуарные переговоры уже начались. Первым, с кем встретился Сталин, чтобы заручиться поддержкой правых против левых троцкистов, стал Бухарин. «Ну, что там у вас получилось, Мойша Абепинкус-Довгалев Сталин и назвал псевдоним, по которому Бухарин жил в Швеции и иногда сам себя называл. Сейчас это сделал Сталин в шутку. «Плохо, Коба. Воевать нам нечем. Если будет война, не устоим. А что у тебя?» Бухарин аккуратно положил свою новую кожаную кепку в тон куртки, сшитую по спецзаказу. Уселся на стул, расстегнул куртку и достал папиросу. Недостаток хлеба уже больше 100 миллионов пудов. В Наркомате финансов просят в бюджет срочно влить 300 миллионов рублей. Прищурился Сталин и подвинул пепельницу. Сейчас ему для захвата власти такое положение в стране и неплохо. Обвинить его не получится, он не возглавляет правительство. Все эти паркетные крикуны сами ему власть и отдадут. Разрушать не строить, а скрупулезный и монотонный труд его противники очень не любят. Что будем делать, усмехнулся Бухарин и закурил. С весны этого года последовало разоблачение и арест нашей разведывательной агентуры в 8, я подчеркиваю, в 8 странах одновременно как ты это можешь объяснить ты же у нас руководишь коминтерном сколько денег на твой счет ушло в швейцарию в вашей совместно с троцким австрийской аферы зло сталин и выставил руку с трубкой причем мунд штуком ткнул в бухарина Коба, что ты хочешь испугался бухарин Акцентируй все эти вопросы одномоментно сталин на политбюро и политическая карьера бухарина может и закончиться полной поддержки и изгнания троцкого и его сторонников и надо попробовать отправить тухачевского и его сторонников в среднюю азию пришла информация что он работает на немцев и сдал план по нашей новой оборонной линии. А также Тухачевский настаивает на строительстве ненужных и устаревших танков. За границей и об этом уже знают, отвечает Сталин. Уж не твой француз тебе принес такие вести, подозрительно спрашивает Бухарин. Это важно? Мне нужна полная поддержка вашей группы. Или как? Сталин встал и стал прохаживаться по кабинету. А что за аресты и перестановки в правительстве ты произвел, пока нас тут не было? Не спешил сдаваться Бухарин. Минжинский на совещании все доложит. Мы договорились или мне ставить эти вопросы на ЦК? Остановился Сталин перед Николаем Ивановичем. Этого мало, меня же соратники не поймут. Нахмурился Бухарин и сжал голову в плечи. Предлагаю вам пост наркома иностранных дел. Свалим все твои провалы на Чечерина и поменяем на Томского, предлагает Сталин. Почему его, а не Литвинова? удивился Бухарин. Из-за резкого возрастающего антисемитизма в Европе и с приходом фашизма во многих странах. С евреями разговаривать просто не хотят, и наши дипломаты становятся бесполезны. Да еще Литвинова уже арестовывали во Франции, с которой мы сейчас пытаемся наладить отношения», — объяснил Сталин. «Договорились. Можешь рассчитывать на нашу поддержку», — вздохнул Бухарин после пяти минут раздумья. На следующий день идет расширенное заседание военной коллегии, ОГПУ, наркомата иностранных дел и расширенного политбюро. Сначала заслушали доклад Меньжинского, всех интересовал арест Рудзутак, как действующего члена политбюро и некоторых других многих изъяток средств и образ жизни подозреваемых. Все решили, что можно подождать с решением до окончания расследования. Заслушали доклад о покушениях на Будённого и Сталина. Вызвав этим небольшие споры и обвинения некоторых руководителей, и перешли на обсуждение прошедших манёвров. Из выступлений многих военных и других руководителей сделали вывод, что соединение и части Красной армии к 1927 году уже окончательно добили имеющуюся технику, доставшуюся ей от царской армии и многочисленных частей интервентов, и показали практически полное отсутствие умения в родов войск. К сожалению, эти маневры выявили вопиющую неготовность Красной Армии не то что к революционной борьбе на территории Румынии и Польши. Они поставили под серьезное сомнение даже возможность отстоять собственные рубежи. Стала одна единственная задача – во что бы то ни стало не допустить войны. Надо было срочно сворачивать шарманку революционного освободительного похода на Запад, поскольку состоявшиеся маневры прояснили самым упертым сторонникам мировой революции, что с наличными силами РККА никакой не то что революционный, а и оборонительной-то войны выиграть будет не в состоянии. А я вас предупреждал, товарищ. Бросил с места Сталин. Зачем, товарищ Тухачевский, на 7-ом Всебелорусском съезде Советов пугал польский народ заграничной советской Белоруссией? А использование в случае войны немецких военизированных формирований родфронта, знаем мы вашу позицию. Вам мировая революция не нужна, выкрикнул с места Д. Шмидт. Давайте выслушаем лучше товарища Воловича о наших проблемах в Средней Азии, сделал неожиданный шаг в сторону Сталин. По нашим данным и переданным нам из Гиляра Бармином, басмачи получили оружие и деньги от итальянцев и англичан. В Иране английские эмиссары с помощью не очень значительных финансовых затрат, стимулировали лидеров басмаческой эмиграции Джунаид Хана, Ибрагим Бека, Караджа Тентека, Карим Хана на подготовку к вторжению в нашу советскую Среднюю Азию. Учитывая, что у беглых туркменских ханов под рукой всегда было 20-30 тысяч всадников, то это будет очень большая опасность. Это серьезная военная сила, товарищи. Для удобства снабжения банд этих освободителей-муслужбан от узурпаторов-большевиков, английское правительство санкционировало строительство 800-километровой шоссейной дороги от Досдаба, конечной станции индийской железной дороги на территории Ирана, до Мишхеда, находящегося у самых советских границ. По нашим данным, Ибрагим Бек совершит набег на Туркмению, а Джунаид Хан на Таджикистан, закончил доклад Валович. Что будем делать, товарищи? Разрядил стянувшееся молчание Калинин и стал протирать очки. Сначала надо решить, кто виноват, бросился в атаку Сталин. И кто же принял подачу Рыков? Троцкий, Зиновьев, Каменев, Раковский и частично Тухачевский. Эти люди несут политическую ответственность за то, что Советский Союз оказался на грани нескольких военных конфликтов. И теперь нам надо идти на серьезные уступки во внешнеполитических вопросах. И уступки кому? Польши и Румынии. Зло Сталин и махнул рукой. «А вы не преувеличиваете, товарищ Сталин? И что вы конкретно предлагаете?» – подыграл ему Бухарин. «Виноват и наш наркомат иностранных дел, который прозевал все, что только можно. Ответственнее надо работать, товарищи!» Сталин и выложил козырь французскую газету, привезенную греком с интервью Раковского. Товарищ Раковский фактически сорвал выделение нам так необходимого французского кредита. «Надо разобраться. Наши дипломаты прозевали прошлогодний фашистский переворот в Литве и выделение Муссолини денег басмачам. Его же предложение о нападении на Германию, из-за которого мы могли бы подписать намного более выгодный прошлогодний договор с ней», — продолжил обвинять Сталин. «А разгром почти всей нашей европейской разведывательной сети», — поддержал Ворошилов Сталина. «Так что вы конкретно предлагаете, товарищ Сталин?» — не выдержал Рыков, думающий, что атака прежде всего направлена на него. Отвратительная работа. Надо срочно сменить наркома иностранных дел. Иначе мы и новую интервенцию так прозеваем. А из-за возрастающего антисемитизма в Европе и в надежде все-таки получить французский кредит, предлагаю назначить на эту должность Томского. Удивил почти всех Сталин, кроме Бухарина и Томского. Маленький Томский прищурился и спрятал улыбку в усы. Он до последнего не верил, что Сталин выдвинет его кандидатуру на такой пост. На место лидера советских профсоюзов вместо Томского правые выдвинули кандидатуру Рютина. Они сделали уступку Сталину, так сказать, услуга за услугу споры и взаим Обвинения продолжались ещё долго, но группа Сталина начала продавливать нужные ей решения. Это возникло и из-за того, что другие группы ничего дельного предложить так и не смогли. Потом ещё раз осудили троцкистов и их политику. Постановили, чтобы продемонстрировать миролюбивые намерения, отправить в Польшу нового военного атташе И. Г. Клочко. Ввиду этого предлагаю сводить товарища Тухачевского от занимаемой должности и направить его в Туркмению, а Примаков в Таджикистан для борьбы с басмачами. Сталин: на место Тухачевского, исполняющего обязанности начальника штаба, назначить товарища у Баревича. Это был самый опасный момент, поэтому Сталин заранее решил кинуть кость другим военным. «Также я предлагаю изменить порядок поступления вооружения. Срочно закупить часть стрелкового вооружения и патронов в Америке. Зимой не Польша, ни Румыния воевать с нами не будут. Призвать уволенных в запас и подготовить к весне новые боеспособные части», — быстро произнес и Ворошилов и посмотрел на Сталина. «И где же вы на это возьмете деньги?» — усмехнулся Рыков, удивленной позицией частью правых. «Часть у наркомафии, у которой оказались на удивление немалые средства. Часть у других несознательных граждан и Кулаков. «Придется продать некоторые художественные ценности и произведения искусства. Возможно, получим и французский кредит», — спокойно и медленно произнес Сталин и посмотрел на Микояна. Военные поняли, что могут получить немалые деньги в виду возможной войны, что может прекратить и их внутреннюю склоку. Поэтому и не выразили сильное возмущение новой должностью Тухачевского. Сам же Михаил Николаевич покраснел, плотно сжал губы и чуть опустил голову. Сказать ему после таких провальных учений и выводов о боеспособности Красной Армии было нечего. А большая часть военных, почувствовавших запах денег, его как и Ворошилов, пока не поддержали. В военном ведомстве страсти кипели ничуть не меньше, чем на политическом Олимпе. Шла постоянная борьба группировок за власть. На данный момент было пять основных групп. Первая — это царские военные, которые вынуждены примкнули к советской власти. Вторая — царские офицеры, которые добровольно пошли служить в Красную Армию. Третью возглавляли Ворошилов, Кулик и Тухачевский. Насчет бытующего мнения, Тухачевский не враждовал с Ворошиловым, а был в очень натянутых отношениях с Буденным и Шапошниковым. Четвертую группировку возглавлял Убаревич, который придерживался похожий на будущий вермахт. Его поддерживали шапошников и Оржи Никидзе. На этом фоне он враждовал Стухачевским, при этом постоянно получая обвинения в бонапартизме и термидорианстве причем полностью заслуженно. Пятую группу возглавлял Якир и Корк, к которым стекались сторонники Троцкого и поклонники мировой революции. «А как же запланированная наша учеба в Академии в Германии?» – недовольно спросил Якир. «Сейчас надо сначала навести порядок в частях. Вы ознакомились с докладом Корка? И такая ситуация везде», – в конце тихо произнес Ворошилов и опять посмотрел на сталина 재미있다 пока отложим. И на эти деньги закупим вооружение и снаряжение. Сталин абсолютно не обращая внимания на соратника. Или вы без патронов и снарядов воевать будете? Я также договорился о поставках легковых машин командиром. Бросил другую кость Сталин. Постановили отправить в Женеву в составе советской делегации подготовительной комиссию по сокращению и ограничению вооружений, созываемую США, заместителя начальника штаба РКК С. Пугачева. Комиссию отправляем в минимальном составе. Денег и так нет. Настаивать на нашем решении не нужно. Нечего показывать нашу слабость. Вспомнил слова грека Сталин. Это и репликой сталин удивил многих присутствующих с одной стороны группа сталина воевать не хочет с другой всячески способствует резкому усилению красной армии также оттуда надо привести образцы швейцарского оружия дополнил нехотя ворошилов освободили от занимаемой должности Рудзутак с его выведением из политбюро кандидатура андреева не прошла наркомом путей сообщений назначили моисея львовича рухимовича еще раз дали указание ОГПУ провести тщательное расследование в наркомате путей сообщения и в ВСНХ. насупленный куйбышев предупрежденный сталиным молча согласился но многие поняли что сорввет и уйдет в загул. Товарищи, сегодня уже поздно, все устали. Давайте продолжим завтра, внес предложение Калинин, понимая, что новый вопрос обсуждения принесет только споры, и заседание затянется еще не на один час.